94. Миха медленно встал и подошел к Бенлашену. В полной тишине он принялся его избивать. Ломонос, посмотрев на это секунд 10, оттащил своего командира от террориста. Дав тому пинка, отвел Кэмпла в сторону и усадил на камень. «Если бы не твои сраные деньги, он был бы сейчас с нами!» «Успокойся!» Произнес ломонос, придерживая Кэмпла, чтобы тот не сорвался снова. Успокойся, Кот, уже ничего не вернуть. Ты поступил правильно. У тебя не было другого выхода. Ладно, я уже в норме. Но если он еще будет лыбиться, я ему яйца оторву. Нет проблем, в случае чего я даже помогу. Кэмпл подошел к убитому им солдату и стал снимать разгрузку с остатками боеприпасов. После чего снял бронежилет и приказал надеть его на первого, как и шлем. Когда боеприпасы распределили поровну, он стал обкладывать мертвеца камнями. К командиру присоединились остальные. «Спи спокойно, кружка», — сказал Миха и отдал честь. «Сразу всех предупреждаю. Он погиб смертью храбрых в том гроте и никак иначе. Когда ритуал был закончен, все снова двинулись в путь. Теперь о деньгах уже точно никто не помышлял, если у кого и возникали прежде такие мысли. Воздух становился все теплей. Исчезла противная белая плесень, и появился мох, где ползало огромное количество сороконожек. Насекомые были разноцветными, что говорило о близости поверхности. В какой-то момент даже показалось, что дует сквознячок. Но пока обнаружить его источник никак не удавалось. — Что за чертовщина? — буркнул медведь. — У меня такое впечатление, что мы уже прошли выход. Нутром чую. — Ты прав, — согласился с ним Нюхач. — Опять холодом повеяло. И это плесень. — Что ты предлагаешь? — остановив отряд, спросил Меха Кэмпл. — Вернуться обратно, сэр. Медведь прав. Такое впечатление, что мы действительно прошли мимо выхода. Возможно, его слегка завалило, а мы из-за усталости и монотонности пути просто не обратили на него внимания. Хорошо, возвращаемся. Отряд повернул обратно. Солдаты придирчиво осматривали стены, сканируя их во всех режимах или просто на полную мощность, включая фонарики. Кэмппел обратил внимание на странное поведение пиромана. Тот иногда останавливался и по нескольку минут возился на дороге. «Ты чего делаешь?» «Сигналки ставлю!» «Так у нас же их нет!» «Это самодельное, из патронов!» Пироман показал на патрон с вынутой пулей. Взрывчатое вещество было смешано с синей солью, а патрон вставлялся в гильзу другим концом. К пули, в свою очередь, крепилась прочная нитка. И это работает? с сомнением спросил Миха. Теоретически. Понятно. Ты смотри-ка! удивленно сказал медведь, поглаживая стену рукой. Кемпл сначала ничего особенного не увидел, а потом заметил закономерность в укладке камней и между ними какой-то раствор. Черт, действительно, искусственная стена, и ветерок, будто бы. «Попробуй ее на прочность, медведь!» Медведь передал свое оружие «не хочу» и со всей силой принялся толкать стенку, навалившись плечом. Видя его безуспешные потуги, на помощь пришел Ломонос. Вдвоем они налегли на стену, и та, поддавшись, обрушилась. «Раствор отсырел!» — прокомментировал Ломонос. «Или просто пожалели!» «Дерьмо!» — обронил Баден-Баден, взглянув в открывшуюся камеру. «Что там?» Вместо ответа солдат показал череп. «Там их несколько десятков, пехотинцы, десантники. Кости уже старые, пролежали здесь не меньше десяти лет». «Что то так решил?» «Шевроны! С тех пор они немного поменялись». «Понятно», — сказал Миха и обратился к Бенлашену. «Ты же вроде сказал, что эта пещера неизведанная. И что означают эти трупы?» Насчет пещеры я ничего не знал. В конце концов, не могу же я помнить все ответвления. А скелеты принадлежали пленникам, которые пробивали дополнительные шахты, о которых никто не должен был знать. Где выход? И сейчас лучше не ври. Здесь есть еще одна стенка. За ней джунгли. Просто все найденные входы в пещеры поблизости от секретной основной линии замуровывались. «Он прав», — сказал Бур. «Тут еще одна кладка есть. Но она не в пример крепче. на храпом ее не взять. Взорвите ее». «Не получится», — ответил медведь. «Взрывы будут поверхностными». В пещере раздался сухой щелчок, а потом прокатилась эхо. Что это было? «Мой пиропатрон сработал», — будто извиняясь, пояснил пироман. Занять позиции. Глаз, бур, нюхач, налево. Ломонос, баден-баден, направо. Пироман, придумай что-нибудь. Ты у нас спец по этим делам. Сейчас посмотрим. Пироман осмотрел стену, потом вытащил свой нож и стал ожесточенно им ковырять. Ты что делаешь? Нужно вынуть один камень. Сюда мы вставим заряды от граника, штук пять, и взорвем их. дара должна получиться достаточной. Сказано, сделано. Сменяя друг друга, солдаты ковыряли цементирующий раствор. От усердия пироман даже сломал свой нож. Раствор поддавался плохо, но, тем не менее, один камень удалось вынуть к моменту, когда зазвучали первые выстрелы и ухнула первая граната. Пироман торопясь засунул в образовавшуюся впадину несколько снарядов от гранатомета, засыпав оставшиеся полости мелкими камешками и песком. Боевики наседали, используя огневое преимущество. «Теперь нужно попасть в одну из гранат!» «Ладно, отходите!» Все вышли обратно в пещеру. Рикошетившие пули долетали уже сюда. Миха, скрывшись за углом, прицеливался из автомата. Где-то взорвалась граната. Ударная волна задела Кэмпла и первая очередь прошла мимо. Зато вторая попала прямо в цель. Раздался взрыв и сквозь серое облако пыли ударил в столб света. Миха подскочил к пролому. Он оказался не очень большим, но ближайшие камни, растревскавшиеся от взрыва, легко поддавались. Вскоре дыра стала достаточно большой, чтобы сквозь нее смог пролезть человек. «Уходим!» Отряд, отстреливаясь, стал выбираться наружу. Дневной свет сильно слепил глаза. И потому Миха не сразу разглядел пленника, обеспокоенно спросив, где первый? Со мной, ответил бадан-бадан. Тогда бежим отсюда.